54. И если спросят, почему всё время к учению Христа возвращаетесь, ответьте: ступени, ведущие в храм жизни, должны быть чистыми. Люди ухитрились сделать их непроходимыми, загромоздив наносными наслоениями маломудрия.